Свалка милиционеру нравилась, как часть привычного ландшафта. Так люди любят свою маленькую родину. Село, деревню, городской двор. Все в ней в свалке было гармонично. И кучи старого тряпья, сброшенные с грузовика обществом армия спасения за ненадобностью даже самому нищему населению страны, и люди, копающиеся в этих кучах, и слабо тлеющие костерки с вьющимися дымками, разносящими по округе запахи, которые не поддаются классификации, они не нравились Синичкину лишь продуктовые навалы, где гнила и бродила фруктовая и овощная тухлятина. От этих неприятных процессов над пузырящимися холмами кружили, поблескивая зелеными брюшками, раймух, которые иногда залетали в форточку квартиры капитана и лазали по фруктам свежим. В такие мгновения Синичкин представлял себя микроскопом, и ему казалось, что на спелом яблоке, на его красном боку, мерзкая муха отложила свои невидимые личинки». Тогда милиционер вооружался мухобойкой и дрался до полной победы, до поголовного истребления семейства Мушиных в его частной квартире. В столь ранний час на свалке не наблюдалось особого оживления, и Синичкин рассчитывал миновать этот участок быстро и без особых хлопот. Он уже был достиг границы помойки как услышал выстрел. «Духовушка», — определил он, — «Ижовка». Выстрел повторился, и капитан пошел на него, убыстряя шаг, вытягивая шею, стараясь еще издалека узнать стрелка. Над головою пронеслась черная туча пустырских ворон, и Синичкин прикрыл фуражку руками, чтобы не попортили новую ткань с лету. Раздался третий выстрел, и милиционер, проворно забравшись на кучу какого-то мебельного хлама, отыскал взглядом стрелка и определил в нем Мыкина, работника теплоцентрали, перезаряжающего ружье. «Так и есть, изжевка!» — удовлетворенно кивнул головой Синичкин, вытащил из кармана свисток и не сильно дунул в него для проформы одной. да чтобы уши не заложило самому. Он знал, что Мыкин не побежит, что у него имеется разрешение на духовушку. Просто поболтать хотелось и узнать перспективы на включение отопления в этом осенне-зимнем сезоне. «А, привет, Караулыч!» — поздоровался Мыкин, целясь в жирную ворону, раздирающую в этот момент на мясо дохлую крысу, которая почему-то наполовину торчала из праздничной коробки со сбившимися лентами. «Я Михалыч, — Я, михайлыч поправил Синичкин. — Охотимся? — Помаленьку. Вишь, тварь какая жирная! И Мыкин нажал на курок. Пах! Пулька попала прямо в середину черного тела, и ворона, взмахнув черными крыльями, закружилась на месте — совсем еще не убитая, а только раненая, закаркала, роняя с клюва кровавые капли и засмотрелась на стрелка, который с легкой брезгливостью перезарядил оружие и еще раз прицелился. — Ишь, глазеет! — прокомментировал он и вновь выстрелил. Ворону отбросила в сторону. Она сипла, каркнула в последний раз, дернула когтистой лапой, и глаза ее остекленели, выдавая пришедшую смерть. «И чего ты их стреляешь?» — поинтересовался Синичкин. «Ты вроде больше по рыбной части». «С пяти утра, каркали суки, спать не давали, а сегодня суббота». Мыкин порылся в кармане, и выудил из него спичечный коробок. «Вот что я нашел, караулыч!» и раскрыл коробок. В нем лежал кусочек чего-то с капелькой зачерневшей крови на серой плоти. «Что это?» — поинтересовался Синичкин. «А я вот тоже гадал, что это может быть!» И Мыкин протянул коробок участковому. нак погляди!» «Что это?» «Ты гляди, гляди!» Синичкин поднес коробок к самому носу и, вглядываясь в его содержимое, чувствовал в сером кусочке что-то знакомое, но что именно, никак не шло ему на ум, ассоциации не зарабатывали, и он замучился желанием получить немедленный ответ. «Не тяни!» — в его голосе прозвучали строгие начальственные нотки. «Изложи свою мысль!» «Ухо!» «Что ухо?» «В коробке ухо», — пояснил Мыкин, засовывая ружье в чехол. «Вернее, часть уха». Синичкин напрягся и весь посерьезнил, когда разглядел и узнал в кусочке человеческой плоти часть ушной раковины. «Так-так», — произнес он. «Где взял?» «Да одна из этих гадин». Мыкин кивнул на воронью стаю, копошащуюся неподалеку, в клюве держала. «А я ее!» «Так-так!» — вновь изрек блюститель закона и задумался о том, что на вверенной ему территории произошло преступление. «А ну дай!» Мыкин легко расстался с находкой, но попросил Синичкина... вернуть впоследствии коробок, найденный здесь же на свалке, так как на нем имеется редкая этикетка, а его девятилетний сын их собирает. Участковый пообещал, а затем объяснил Мыкину, что тот теперь свидетель и без уведомления властей никуда отъезжать не могущий. Мыкин расстроился и про себя подумал, что найди он в следующий раз хоть труп без головы, Сигнализировать никому не станет, а поскорее уберется во свояси. «Понял — Понял? — строго спросил капитан. — Понял, — вяло ответил Мыкин. На этом они расстались, и каждый пошел своей дорогой. — Вот лежит у меня в кармане ухо, — думал дорогой Синичкин, — а ведь кому-то оно вчера принадлежало. росло на голове и слушало всякие звуки природы. А сейчас трется у меня в кармане никчемной плотью и ничего не слышит, разлагается только. Да и хозяин уха, вероятнее всего, где-нибудь здесь же, расчлененный и прикопанный под мусором. Капитан огляделся, словно пытаясь отгадать, где закопан убитый, поглядел на часы, чтобы запомнить время первой находки, прошелся еще по старательским тропинкам, но, ничего подозрительного не отыскав, свернул влево к песчаному карьеру, который в этот ранний час облюбовала несколько рыбаков, выуживающих один за другим бычков. Пойманные рыбки валялись тут же в песке, разевая свои непропорционально большие рты. Участковый прошелся по рыболовам, спрашивал, не видели ли те чего-нибудь подозрительного, и, получив сугубо отрицательные ответы, шел вокруг водоема лишь для проформы, дабы обойти его целиком. На некоторое время Синичкин отвлекся от профессиональной деятельности и прислушался к своему организму. Он с удовлетворением отметил, что ляжки еще не начали болеть, Но сейчас же его настроение испортилось, когда участковый вспомнил, что старуха, производящая целительную мазь, может скоро и сдохнуть по причине старости, и тогда, вероятнее всего, придется прибегать к услугам врачей-косметологов, чтобы с помощью операции лишиться жировых отложений. А ведь это, наверное, больно. Операция. Потом он подумал... что нужно будет шить новые форменные брюки, что тоже выльется в копеечку, а оттого стало еще более печально на душе. И Синичкин решил отдохнуть, посидеть на большом валуне, посмотреть на водную гладь, успокаивающую и настраивающую на философский лад. Он смахнул с валуна какое-то тряпье и усадил свой зад на прохладную поверхность, Поёрзал им, устраиваясь так, чтобы не мешал пистолет в истёртой кобуре, и вперил свой взгляд в никуда. «Я не такой, как все», — окончательно уверился капитан Синичкин. «Мне сорок четыре года. Я всего лишь капитан, и у меня нет детей».